Да, это был Марли со своей косицей В своей неизменной жилетке, в панталонах в обтяжку и сапогах Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали Косица торчала, полы сюртука оттопыривались Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста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 Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, и он никогда этому не верил. Но теперь... теперь он снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, да это он стоит перед ним. Скрудж разглядел даже из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли».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 «Кем же вы были в таком случае? Для приведения вы слишком... Приви... вы слишком разборчивы». Он хотел сказать, для приведения вы слишком привередливы, но побоялся, что будет смахивать на каламбур. «При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли». «Не хотите ли вы... можете ли вы присесть?» — спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа. «Могу!» «Так сядьте!» Задавая свой вопрос, Крудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло. Но призрак, как ни в чем не бывало, уселся в кресло, и казалось, это было самое привычное для него дело. «Ты не веришь в меня?» «Нет, не верю!» «Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств...» Могло бы убедить тебя в том, что я существую Не знаю Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам? <свят> уж глаза, любой пустяк воздействует на них Чуть что неладное с пищеварением, им уже нельзя доверять Может быть, вы вовсе не вы а не переваренный кусок говядины и лишняя ложка горчицы и ломтик сыра или не непрожаренная картофелина. Может быть, выявились не из царства духов, а из духовки? <свот> Скрудж был не очень большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток. Однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое.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 Не то, чтоб Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой Ибо хотя тот сделал совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились Словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи «Вот зубочистка!» вы ее видите спросил скруч переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменно неподвижный взгляд призрака вижу промолвилила привидение. да вы же не смотрите на неё не смотрю но вижу был ответ так вот мол скруч Достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих Меня преследовали злые духи, созданные моим воображением Словом, все это вздор, вздор и вздор При этих словах призрак испустил такой страшный вопль И принялся так неистово жутко гремить цепями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 «О, суетный ум! Веришь ли ты теперь в меня или нет?» «Верю, верю!» — воскликнул Скруч. «Как же тут не верить? Но зачем вы, духи, блуждаете по земле? И зачем ты явился мне?» «Душа, заключенная в каждом человеке», — ответил призрак, — «должна общаться с людьми».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 И снова из груди призрака истролся вопль И он опять загремел цепями стал ломать свои бестелесные руки «Ты в цепях!» — пролепетал Скрудж «Скажи мне, почему?» «Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни Звено со звеном, ярд за ярдом Я опоясался ею по доброй воле по доброй воле ее ношу Скруджа все сильнее пробирала дрожь Джейкоб Марли, старина Поговорим о чем-нибудь другом Успокой меня, Джейкоб Утешь Я не приношу утешения Эбнизер Скрудж, отвечал призрак Оно исходит из иных сфер Другие вестники приносят его и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне хотелось бы, я тоже не могу. Очень немного дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы. Никогда не блуждал за стенами этой норы нашей меняльной лавки. И годы долгих изнурительных странствий ждут меня теперь. Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. И, размышляя на славе призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы. «Семь лет! Семь лет, как ты мертвец! И все время в пути». — Все время, — повторил призрак, — ни минуты отдыха, ни минуты покоя, ни пристанные угрызения совести. — И быстро ты передвигаешься, — поинтересовался Скрудж. — На крыльях ветра, — отвечал призрак. — За семь лет ты, должна быть, порядочно поколесил, покрыл большие расстояния, — сказал Скрудж. Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка. «О, своих пороков и страстей!» — вскричало привидение. Я не знал, что прежде чем осуществиться то добро, которому надлежит восторжествовать, должны пройти столетия неустанного труда душ бессмертных. Я не знал, что каждая христианская душа, творя добро, пусть даже на самом скромном поприще, сочтет свою земную жизнь уж слишком короткой для добрых дел». Я не знал, что даже веками раскаяния нельзя возместить. Упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. «Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб», — пробронтал Скрудж. «Дела?» — скричал призрак, снова заламывая руки. «Забота о ближнем. Вот что должно было стать моим делом. Общественное благо».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 Хижине бедняка